Глава четвёртая. Шесть месяцев после заморозки времени. Изо рта вырывались облачка пара, единственным звуком было собственное хриплое дыхание. Правую руку почти не чувствую, ужасно болят рёбра. Наверняка сломал несколько это при том, что я в мягкой куртке. Долбаные кентавра. Ненавижу. Очень хотелось плюнуть в целиком покрытое бурой шерстью существо, С уродливой рожей, которая все еще сжимала в мощной когтистой руке здоровенную дубину. Но во рту пересохло. Судя по мерцанию портала, в этот раз внутрь идти не придется. Чтоб их всех разорвало этими дубинами в задницах. Чтоб все их родичи повесились на тетиве от луков. Ненавижу. Я собрался силами и сел, скинув куртку и начав перебинтовывать рану, проклиная побежденных монстров. По физическим возможностям они уступают, наверное, разве что памятным големам. Но при этом еще и магией обладают. Хорошо хоть зачарование со стрел слетало, но имелись еще щиты, исцеление, ускорение. Полный фарш, как говорится. Настроение не исправляло даже чувство нового прорыва, полученное после убийства пары лидеров. Хотелось отрезать уродливые головы, больше напоминающие животных как дикарь нанизать на пики и выставить на всеобщее обозрение. Зато я теперь уверен, что монстры постоянно становятся сильнее. За исключением редкого везения с чисто магическими существами или хилыми невидимками, с которых просто слетает сокрытие при приближении ко мне. Я всегда побеждаю на пределе. Словно у этого долбанного пустого мира включили автолевелинг. Ха. Даже сейчас думаю, что ненавидел его в играх и считал дуростью то, что драконоборец, закованный в сияющие божественные латы, не может одним ударом убить крысу своего уровня. Но сейчас я готов плюнуть в лицо каждому, кто заявит, словно так и должно быть. Потому что, когда все равны тебе по силам, это отвратительно. Одно хорошо. Никаких драконов, титанов, И прочие фэнтезийные ереси на мою голову тоже пока не сбрасывали. Очевидно лишь одна связь. Моя антимагия все сильнее разрушает вокруг меня божественную технику. В результате могут открыться порталы в осколки с более мощными тварями. Сами порталы тоже становятся больше, и от них исходит некая сила, которую я научился различать. Уверен, с каждым разом уровень немного растет. «Почему не открывается в более слабые Кто бы мне ответил? Я бессильно застонал, понимая, что когда-нибудь мне не повезёт. Я сейчас мог только молиться бессердечным богам, которым до меня нет никакого дела, что перерыв между открытием порталов окажется ближе к максимальному в 17 дней, а не минималки в 5. Ведь моей регенерации требовалось время. Я выдернул из монстра копьё, выругавшись, когда половина клинка осталась в его туше и, прихрамывая, побрел к своей машине. Спустя восемь месяцев после пропажи людей. Движок суперкара мурлыкал, зимняя прохлада ничуть не портила настроение. Изменений погоды в мире не происходило. С ясного неба светило солнце, освещающее гоночный трек. «Хочешь лучший день рождения? Устрой его себе сам». Спидометр ушёл далеко за три сотни километров в час, но страха не было. Только азарт и мальчишеское счастье. Хочу всю жизнь водить такую машину. А если серьёзно, кто мне мешает? При любой возможности буду катать на треках. С моей нынешней реакцией устойчивостью к перегрузкам мне любой гонщик первой формулы позавидует. Лучший день. Сегодня лучший день. Пошли вы все со своими порталами Ордой. Моё настроение ничто не испортит. Год в одиночестве. Я утер под лба и критическим взглядом оценил результат. Копьё получилось вроде ничего так. Простовато, не очень красивое, но определенно гораздо лучше реставраторского ширпотреба из дерьмовой стали. Или мне просто не везло с находками? Плевать, если честно. Во всяком случае, мне требовалось воплотить многовековой опыт в изготовлении холодного оружия с использованием современных материалов. Нормальное оружие и броня станут залогом моего выживания. А еще крафт здорово отвлекал и давал ощущение прогресса. В самом деле, не становиться же мастером в языках программирования. Я поднял копью и крутанул. Баланс хороший, лежит в руке идеально. Полая древка из легкого военного сплава уж точно не перекусит на раз. По крайней мере, пока оно в руках антимага. А то, что весит под 4 кило, так для меня это нынче не проблема. Осмотрел творческий порядок в мастерской и принялся делать достойный меч. Давай, Орда, жду следующего портала как никогда. 16 месяцев в замершем мире. Эй, заготовки под туфли, я здесь! Крикнул я в мегафон, высунувшись из легкого вертолета. Приземистые шестиполы аллигаторы так смотрели на меня, обманчиво-лениво переминаясь в выжженной пожаром рощице. Без учета хвоста под три метра, с ним все шесть внешне казались медленными неуклюжими. Но я помню, какие стремительные рывки они совершали. Как мне не оттяпали ногу и ничего не сломали, размашистыми ударами хвоста с булавой на конце, загадка, покрытая божественным, чтобы пусто было мраком. Перейдем к плану Б. Ядовитая прикормка. Жарите и подавитесь. Бросив мегафон на сиденье второго пилота, я достал копье и размашистым ударом перерубил короткую веревку, на которой болтались куски свежего мяса, пропитанного всевозможной отравой. Вертолет пошатнулся, и я, выругавшись, с трудом выровнял его. Слишком мало практики. Но на первый раз отлично справляюсь. Тупые монстры купились и набросились на угощение. Я же потратил очень много времени на посадку. Едва не задел постями стену дома и повредил опоры. То ли симуляторы врут, то ли я на адреналине стал слишком резким. Неважно. Как только разберусь с этими, улечу куда-нибудь в красивые теплые горы и буду любоваться видами. Я схватил найденные на военной базе зажигательные гранаты, к которым хомутами примотал куски мяса, И с таким аппетитным арсеналом побежал показывать, кто на земле царь-батюшка. Два года наедине с собой. Я внимательно смотрел в зеркало. Сравнивал отражение со своими фотографиями из социальной сети. Копался в памяти. Тягучий, склизкий страх наполнял сердце. Последний раз мне было так страшно в самом начале. Другому мне, в иной жизни, когда я еще ждал появления людей. Я перестроил собственную психику, изменил своё мировоззрение. Пожить в одиночестве, сколько нужно, не проблема. Пока люди не вернулись, весь мир принадлежит мне. Когда вернутся, приветствую их и похвастаюсь числом убитых тварей. Но эта установка сейчас рушилась. Я не изменился. Худой студент, самый обычный. Пускай у меня не росли мускулы, хотя я тягал штангу, как тяжелоатлет, но я вообще не повзрослел. Неужели моё собственное время, вопреки антимагии, не движется? Сломанная божественная техника не просто исказила время на Земле. Она влияет на меня. Выходит, я бессмертен? Медленно пошатываясь, я вышел на открытую террасу. В лицо ударил морской воздух. Где-то далеко внизу у скал плескалась вода. Я долго смотрел вниз. Солнце клонилось к водной глади, освещая французский городок огненным закатом. Ухватился за перила и встал на них. Два года пролетели незаметно. Масса вещей, созданных людьми, стали мне компаньонами. Монстры были мои отдушины. Я ждал каждого нового испытания с интересом и массой идей. Тренировки стали моим развлечением, позволившим стабильно выходить победителем. Я был готов к поражению. Всегда говорил себе, что неплохой исход, умереть как настоящий викинг в бою — держа оружие в руках но всегда сражался до последнего думал что в крайнем случае со старией в очередном бою сил не хватит но сейчас внутри впервые что то пошатнулось что если битвы не закончится сколько я продержусь вечно молодой и полный сил я стоял и размышлял до самого захода а потом отклонился назад и спрыгнул обратно на полтеррасы нет я не сдамся наперекор бессердечным богам, на зло неизвестной напасти. Стану настолько сильным, чтобы даже та посланница не могла меня более игнорировать и считать пустым местом. Мир велик, я еще столького не испробовал. Да, впереди много открытий. Десять лет практики. Ся ву Тьфу, блин. Я выключил голосовой самоучитель по китайскому и отбросил на лавку, смотря вдаль. Китайские горы и их старинной архитектура мне нравились. Но язык — это какая-то жесть. Хочется бросить и дальше заниматься чем-то более практичным. Отточенного английского более чем достаточно для мира. С другой стороны, это позволяет занять голову и получить доступ к еще большему количеству медиа. Не знаю, вернутся ли люди. А если вернутся, какие страны устоят? Логично выучиться языку одной из самых мощных наций. Мировой мастерской. Или хотя бы потому, что если придется переселяться в эту часть мира, то понимание надписей необходимо. Но до чего их язык сложный? Во Франции даже без особой цели нахватался множество слов. Стал понимать вывески на магазинах и ценники. Но азиатские языки совсем другие. Логика построения предложений в корне иная. Вопреки сложности забрасывать не стану Или совсем мозги поплывут. Нужно их нагружать. Говорят, самое сложное — выучить первые несколько языков. Потом начинаешь видеть глубинную логику построения и схватываешь всё на лету. Не знаю, сколько я освою, но в планах ещё несколько языков. Тем не менее, пока оторвался от иероглифов и произношения фраз, и занялся тренировкой. Прошёл в просторное дадзё. Хотя это японское слово, но мне глубоко плевать. Слишком привычный термин, уже вошедший в оборот. Тем более, всё это восточные боевые искусства. Атмосфера настраивала на боевой лад. Недавно по времени этого места здесь тренировались китайские боевые монахи. Теперь я пытаюсь освоить всю их мудрость, следуя одним лишь записям, порой с неточным переводом. Особенно помогала видео и тренировка перед принесённым сюда большим зеркалом. Сколько раз я едва не подох за эти 10 лет. Вслух спросил я сам себя, И тут же, усмехнувшись, мотнул головой. «Не хочу считать. От такого знания становится некомфортно. Но истина проста. Монстры растут в силе, когда усиливается мой дар. Человеческое оружие все бесполезнее. Хитростям не всегда есть место. Оружие ломается. Значит, единственное, что я могу прокачать, не делая врагов сильнее, это умение использовать свое тело. И никто не даст готового решения». Все стили в лучшем случае предназначены для боя с людьми. Многие вовсе в большей степени заточены на зрелищность, чем на реальную эффективность. Даже спортивное фехтование — чушь. Средневековый реконструкторский стиль лучше. Но тоже есть нюанс. Щиты почти бесполезны только отягощают. Магия меня и так не берет, а монстры с большой физической силой, как правило, слишком тяжеловесны, и от ударов нужно уклоняться. Ловкость и реакция во главе угла. Очень полезно умение стремительно пробегать незнакомую полосу препятствий, игнорировать боли попросту правильно бить. Не только руками. У меня тут не игра, в которой я боевой монах. Но кулаки не раз спасали мне жизнь. Обдумывая комплекс тренировок, я взял тяжелое тренировочное копье и какое-то время старался взмахнуть им как можно ровнее. Врезал кулаком по набору дощечек, разломил в труху, но все же зашипел от боли. Из-за регенерации костяшки не сбивались, чувствительность не падала. А потом, не выпуская копья из рук, побежал по поросшим лесам, каменистым склонам, выбирая случайный маршрут между деревьями. Да чтоб его. Нога подвернулась на выпирающем корне. Если бы не годы практики сражений, усиленное тело, я бы сейчас кубарем катился вниз. Монстры бы разорвали меня на части. Но сейчас я сгруппировался, прямо в полете обозначил удар, представляя невидимого врага и снова встал на ноги, продолжив свой бег. Следующую атаку я направил на небольшое деревце. Ствол не выдержал и разлетелся в щепки. Подрубленное дерево с треском рухнуло вниз, но я был недоволен. Лезвие врезалось под углом. Да, еще пруд, выполняющий роль древка, погнулся. Плохо, Леха. «Прием, сила есть, ума не надо, это уже не для нас». Да, дерево перерубил. Острым топором сделал бы это еще легче. Но сейчас я работал над другим. Такими темпами я преодолею человеческие пределы и должен уметь контролировать силу. Мне нужно прыгать по любой местности и бить как можно точнее. Кстати, пожалуй, тут этим и займусь. Выправил изогнутая древка и начал отрабатывать удары копьем прямо посреди леса. Ровная площадка в моих реалиях — это роскошь. Удары все чаще попадали в нанесенные на деревья зарубки, воображаемые слабые места, которые нужно поразить. Мысль, зачем мне это все, если лишь продлит одиночество, я засунул подальше. Я буду бороться за жизнь всеми способами и отточу все нужные для этого умения. 35 лет изучения человеческого наследия. Движок мотоцикла ревел, толкаемый самодельный пустынный катер настолько быстро, насколько вообще позволяло сцепление. Широкие шины не вязли в засушливой техасской земле, крепкая подвеска выдерживала нагрузки уровня самых тяжелых ролейных гонок. Я ощущал себя современным кавалеристом, который раз за разом с копьем врезался в строй вражеской пехоты, рассеянной по степи, покрытой кустами травы и редкими кактусами. Противниками выступали бесчисленные гоблины. Низкорослые, тощие, но проворные и хитрые. Как же хорошо, что портал застал меня именно в путешествии по Америке. Да еще в месте, где этим тварям негде прятаться, и я могу вдоволь повеселиться. Свистели стрелы, тут и там вспыхивала магия. Еще два гоблина не смогли избежать моего удара, удовлетворившись сокращением числа лучников Я резко развернул своего монстра и повел его в сторону врат. В очередь, зеленомордые, каждому достанется. Магическое поле усиливалось, но я сделал свой боевой транспорт полностью аналоговым. Турбированный двигатель вышел на предел, когда я завернул очередной вираж и выкрутил дроссель. Выставленное копье в очередной раз дернуло. Удар был выверенным, идеально точным. Еще одним меньше. Даже не верится, что когда-то отряд из двух десятков гоблинов вызывал проблемы. Их сюда вышло минимум пять сотен, и мне ничуть не страшно. Адреналин брал своё, и в итоге я поплатился. Магический снаряд упал перед колесом, и там выросли каменные столбики. Ещё до столкновения я в точности знал, что буду делать. Затормозил насколько смог и перелетел через руль. Приземление на ноги, скачок с разворотом, поймать лицом огненный шар и затормозить о толпу гоблинов, разрубив троих, оказавшихся на пути. Ушастые носатые существа пятились и ревели, заплевывая все вокруг. Угрожающие трясли примитивным оружием, раскручивали прощи и направляли на меня светящиеся посохи с черепами. Но они понимали разницу в силе и боялись. «Добро пожаловать на Землю!» Прыжок вперёд, одним движением выбив кривой меч из рук гоблина и тут же снеся ему голову. Прыжок с кувырком назад одновременно оборотом вокруг оси, перерубая черепушку ловкача с кинжалами. Я снова встал на ноги и крутанулся волчком, рассекая приближающихся существ. Самодельное боевое копьё, целиком стальное, работало идеально. Слишком очевидно. Давайте все сюда, чтобы я не ловил вас по всей пустыне. Вы же за этим пришли. Не уверен, понял ли стоящий вдали сильный маг мой жест, но против меня пустили армию. Когда тебе нечего защищать, толпа слабаков — это лучшее, что может быть. Вся мощь портала рассеяна на огромное число почти безобидных для меня уродцев. К тому же хорошо знакомых. Я был для них неуловим, легко перемещаясь по полю боя, без проблем сражаясь на горе тел, когда гоблины то и дело спотыкались и падали. Требовалось лишь следить за попытками попасть в меня камнем или стрелой. Нетрудно, когда ты научился контролировать каждый мускул в теле, отслеживать ситуацию на всем поле боя стало привычкой наравне с дыханием. Вымотался, набегался на десяток тренировок вперед. Но спустя час от армии остался один гоблинский шаман, нанизанный на потрескавшееся, немного погнувшееся копье Щербатым лезвием. Портал терял стабильность. Над техасской степью висела абсолютная тишина. Землю заливала зеленая кровь, отдающая сернистым запахом. Я устало добрел до мотоцикла, который после моей катапультации еще пару раз кувыркнулся. Сделанная скорее из интереса и скуки, чем из практической необходимости изделия, восстановлению не подлежало Ну и ладно, следующая моя модификация будет практичнее. И не такой тяжелый. Достав из багажника воды, я неспешно побрел к тягачу со всем складом ресурсов и контейнером с техникой. 60 лет сражений за жизнь. Ненавижу боль. Врут все фантасты во фразах вроде «боль», заставляет чувствовать себя живым. Мне хорошо, когда в лицо дует теплый ветер, я сыт, приятно пахну и мне никуда не нужно. Пришел приступ кашля, я выплюнул сгусток крови. Опустил взгляд на торчавший из груди шип из блестящего бурого кристалла. Наспех перемотанная рана на ноге, задета артерия. Адски болит ушибленный копчик. Я не чувствую левую руку. Она вообще похожа на конечность зомби, хотя пальцы вроде шевелятся. Я поднял взгляд на убитого противника. Всего один в 15-метровых вратах. Стремительный волк, покрытый сплошной кристаллической броней которой он мог стрелять и быстро восстанавливать, одни боги знают из чего. Красивые шлейфы магии, развивающиеся за ним при беге, уже исчезли. Бронзовый свет в глазах погас. Своими атаками он рушил хрупкие здания, легко откидывал машины. Я пропустил всего несколько критических ударов. Достойный противник. Красивый, умный, ловкий и сильный. В бою с таким и умереть не жалко. Только что же мне так больно? Силы покидали организм. Жизнь прокручивалась перед глазами. Сначала какой-то совсем незначительный отрезок беззаботного существования среди людей, без цели, без средств, с массой ограничений. Я скорее помнил и говорил сам себе, что скучаю по родителям и друзьям, чем действительно понимал это чувство. Память у меня, кажется, улучшилась. Их лица не стерлись бы даже без фотографий. Хотелось извиниться за многие детские глупости. За то, как сломал новый блендер, пытаясь сделать с ним какой-то микс из сухофруктов, но побоялся говорить. Отмыл и спрятал. Наверняка они поняли, что это не брак, но мне ничего не говорили. И за пропавшую вазу, которую разбил, играя с попрыгунчиком. Маме она нравилась. Наверное, вина была написана на моем лице, и потому меня не ругали. Они понимающие, добрые люди. И как хорошо, что я тогда расстался с Аней. Глупым был молодым, гормоны из ушей пёрли. И я не понимал, что она меня разводит на подарки, заставляя изобретать методы заработка денег. А сама ничего из себя не представляла. Красивая, но пустая кукла. И чего я так расстраивался, когда она меня бросила и ушла к сынку какого-то чинуша? Та жизнь была когда-то давно. Затем я получил абсолютную свободу, расплачиваясь сотнями пройденных битв. В последние годы они, правда, стали совсем редкими. Когда-то в среднем перерыв составлял меньше двух недель. Даже не помню, сколько точно. Потом раз в месяц. А вот этого ждал целых два месяца. Красивый вышел бой с взаимным уничтожением. Вернувшиеся люди не встретят этого монстра. Мир погрузился во мрак. Сознание гасло. Сознание гасло. Затем я резко очнулся и вдохнул. Ночь, абсолютная тишина и чудовищная боль в левой руке. Я закашлялся, ощутив металлический привкус на языке и сплюнул сгусток свернувшейся крови. С кряхтением сел и осмотрел себя. Под светом полной луны я видел страшные раны, но кровь остановилась. Мелких ссадин как не бывало, спина как новая. Вот так мне прокачала регенерацию. Я вообще могу считаться человеком? Впрочем, какая разница? Жаль, красивый был бы конец. Но, видимо, мне уготована другая судьба. 70 лет странствий. Ещё одно точное движение чёрным лезвием из иномерного металла довело изгиб до идеала. Я сдул стружку с глаза скульптуры и спрыгнул на пол, подняв волну мелких опилок. Шестиметровая статуя орла смотрелась великолепно. Каждая пёрышко детализована. Правда, висящая на его шее за счёт неизвестной силы руническое ожерелье воспроизвёл чисто творчески. Камешки рассыпались после смерти монстра, доставившего мне столько головной боли. Месяц охоты. Даже интересно, найдутся ли одарённые, способные летать и быстро устранять таких вторженцев. Впрочем, неважно, это лучшая моя работа. Убрав инструмент в чехол, сделанный из кожи монстра, Я решил оставить лакировку и фотографию на потом. Прошелся по просторному залу с десятком таких статуй, отмечая явный рост мастерства моего маленького хобби. Тело требовало движения, и я покинул уютное итальянское поместье и занялся пробежкой. Хорошо, что в прошлый раз увел отсюда больших монстров. Кстати, может, все же получится. Легко перепрыгнув трёхметровую траншею, пропаханную одним неуклюжим гигантом, подошёл к самоходной гаубице времён Второй мировой. Мало какое оружие способно навредить сильнейшим. 152 миллиметра вполне может. Если попасть, разумеется. По крайней мере, с очередной большой партией огненных куриц отлично справилась противовоздушная установка, считавшая раскалённые объекты двигателями истребителей. Некоторых слабаков убило наповал, Остальные беспомощно барахтались на земле, став добычей. Я положил руку на снаряд и пытался направить в него антимагию. поле мелкие, со стрелами не вышло. Была надежда, что с большим объектом проще. Ощущения оставались смутными. Я закрыл затвор, еще раз сосредоточился и дернул рычаг. По ушам ударил сначала звук выстрела, а потом и громкий разрыв. По броне гаубицы забарабанили осколки, Я выглянул из-за орудия. Закреплённый на экскаваторе кусок брони гиганта получил новую обожжённую вмятину. Эх, узнать бы, как сохранить эффект дистанционно. Чувствую же, что можно. Ощущение словно я не знаю, как пошевелить третьей рукой. Уроков подготовки по магии решительно не хватало. Плюнув на неудачу, я занялся скоростным бегом по дороге вокруг поместья, включив секундомер. Два километра пробежал за 150 секунд, то есть средняя скорость чуть меньше 50 километров в час. Новый рекорд. Надо продолжать тренировки. Воодушевлённый я надел наушники и включил аудиокнигу на французском. Тренировка выносливости занимала несколько скучных часов. Впрочем, слушал вполуха. Попробовать добраться до далёкой Австралии? Хотя там, в основном пустыне, я уже видел гораздо более крупных и страшных пауков. Пожалуй, снова загляну на Кубу. 79 лет единоличного владения миром. Что же, 100 свечек на торте и правда выглядят внушительно. А говорят, день рождения — грустный праздник. Я смотрел на собственноручно испеченный огромный торт. Мог сделать маленький и использовать свечки-цифры. Но так неинтересно, нужен масштаб мир станет слишком серым и скучным если лишить его масштаба отрезал себе царский кусок и сел на скалистый террасию обрыва смотря на звездное небо кисловатый микс лесных ягод оказался отличным сочетанием хотя девяносто девятый соленой карамелью был не хуже впереди день развлечений хотя все труднее найти неиспробованное ранее прокатиться на суперкаре пролет на дельтаплане под мостом Посмотрю пару любимых фильмов. Может, даже на ближайшую пару дней засяду в какую-нибудь игру, которую уже почти забыл за давностью лет. В мире всегда есть чем заняться. Я стал неплохим поваром, кузнецом, кожевником, пилотом, механиком. Пожалуй, надо освежить в памяти переборку двигателей. Внезапно до ушей донёсся треск и гул. Наконец. Я моментально оказался на ногах и бросился к вертолёту, чтобы переодеться. Схватил белое копье из невероятно прочных костей и зубов монстров, покрытое золотым узором и черный меч из ноги насекомого. Пара обычных кинжалов, гранаты для отвлечения внимания и дымовые. «Боги вселенной» или «Кто там открыл портал?» «Спасибо, это лучший подарок на день рождения!» «Так интересно!» От открывающегося портала перла мощь, не это главное. Энергетический вихрь горел не синево, а фиолетово. Что-то новое. К тому же размер всего 4 метра. Давно таких крошечных не видел. Но это первый портал за полгода, и он не должен меня разочаровать. И так прорывы в силе стали более редкими, забрав чувство стремительного прогресса. Из портала выплыл гуманоид. Я бы назвал его священником в рясе. Темно-синее с сиреневым, изукрашенное золотым узором. Ног я не видел, он парил над землей. Широкие рукава скрывали руки. Я видел только лицо, отдаленно напоминающее человеческое, удлиненное без губы, как будто превращенное в серый камень. Со мной заговорили впервые за, казалось, всю жизнь. «Кто ты такой человек?» А я на самом деле растерялся. Многие монстры явно были разумны общались между собой на неизвестном языке. Этот же говорил на чистом английском, а затем повторил тот же вопрос на китайском и русском. Не атаковал, хотя, судя по проще от него силе, этот из тех порталов, где всего один обитатель. Или там вовсе не маленький клочок пространства, а нечто иное. Я тебя понимаю, но не знаю, как ответить на твой вопрос. Ты управляешь Ордой. Зачем вам Земля? Что происходит со временем? Ты можешь забрать меня отсюда? Глаза гостя горели ровным фиолетовым огнем. Он смотрел на меня, проигнорировав все вопросы. Пусто. Как необычно. Что пусто? Мир? Боги всех забрали. мне тут уже почти 80 лет один сижу. Сражаюсь за свою жизнь. Становлюсь сильнее. Внезапно существо развело руки. Из широких рукавов показались четыре тонкие конечности того же серого цвета. Они засветились разными огнями. От двух уклонился, один разбил копьем, последний попал в ногу. Впрочем, я ничего не ощутил. Думал отступать или нападать, но гость сложил четырехпалые руки перед грудью, соединив пальцы и снова рассматривал меня. Чистая склонность к антимагии вместе с внутренним источником, до чего извращенное сочетание. И до чего бесполезное расходование силы поверженного авангарда, сколь небольшая доля стала его силой. Существо словно бы размышляло вслух и говорило интересные вещи. Что за внутренний источник? Слушай, я не хочу сражаться, лгу. На самом деле сразиться хочу, потому что это что-то новое, но не убивать. Давай просто все обсудим. Я ощутил, как жрец Смерил меня взглядом. Таким же равнодушным и холодным, как у запомнившейся мне посланницы. «Ты позволишь мне возвыситься в иерархии. Если сдашься, получишь безболезненную смерть». В конечном счете все пришло к драке. Я пытался разговорить жреца, но он меня просто игнорировал и бросал самые разные заклинания. Причем начал атаковать косвенно. Вырывал из земли булыжники и металл их в меня пытался насадить на каменные шипы, расплавить землю. Пришлось долго прыгать и изучать стиль боя и спектр атак противника. Ждать, пока он устанет. Ботинки из кожи монстра быстро сгорели, и я обжигал кожу, но отступать не собирался. На очередном прыжке я едва разминулся с пылающим призрачным огнем ледяным лезвием, сломавшим мое копье. Зато меч вошел в грудь замешкавшегося иномирца. Я тотчас развил успех, и пока по спине не прилетел ледяной клинок, нырнул за спину жреца. В ход пошли кинжалы. каждом удалось оставить несколько колотых ран, прежде чем и их сломал яростный размашистый удар. Подыхающий жрец пытался сбежать в портал прямо с мечом в груди. Но я оказался немного быстрее. Вонзил попавшееся под руку древкое копья глубоко в спину. Демонстрация удивительной живучести почти закончилась, и магическая тварь распласталась на выжженной земле. «Тебе все равно конец, насекомое Боги вас не защитят. Вы просто очередной этап». «Ты самый худший мой собеседник за последние 79 лет». Я поморщился, наступая на обожженные пятки и потер ушибленную руку. «Зачем все это? Почему мы не могли договориться?» Ответа я не получил. Существо сдохло, и фиолетовый портал моментально исчез, не позволив даже попытаться войти в него. Чёрт возьми. Едва я успел расстроиться, как меня накрыла волна мощи, принёсшая эйфорию. О да, этот тип был так силён, тянет на двойной прорыв. Я вновь ощутил рывок в прогрессе. Быстрее, сильнее, более живучий. Интересно, что за внутренний источник, который не разглядела посланница? И есть ли способность разблокировать больше силы? Ответов у меня не было. Сколько ни копался в себе в плане магии, не мог продвинуться и на миллиметр. Равнодушно посмотрел на случайно поврежденный в полу боя вертолет. Обыскал жреца и впервые взял в руки нечто, что мог назвать целым артефактом. Под одеждой на тощем теле, казалось, без полого существа скрывался серебряный медальон с фиолетовым камнем, в котором клубилась сиреневая энергия. Камень не только не развалился при смерти монстра, как все подобные вещи раньше, но даже не померк при моем касании. Иных интересных трофеев не было. Ткань не показалась особо прочной. Тело хрупкое. Что же решено? Изготавливаю новое оружие. Битва воодушевила дала новую пищу для размышлений. Особенно, когда через два дня появился новый обычный синий портал. Сто лет одинокого восхождения. Я лежал на хвосте своего вертолета и разглядывал фиолетовый камешек в кулоне. Даже как-то разочаровывает. Изучил его в мельчайших деталях. Уже 20 лет ношу с собой, вспоминая о жреце, и ничего подобного не повторялось. Убрал кулон под майку и сел, свисив ноги с гигантского Ми-26. Лучшая летающая база — мой дом. Раз уж рассвело, надо бы наконец долететь до аэродрома в Москве и обслужить двигатель. Или хотя бы просто долететь. А то время нового портала вот-вот наступит. Если вертолёт повредят посреди этих бескрайних полей, то потом замучу и забирать любимые вещи. Но пока хотелось размяться. Надел наушники, включил аудиокнигу на китайском и взял чёрное копьё, покрытое золотым узором. 15 килограммов иномерного металла, прочного даже в моих руках. Совсем невесомое, но с более тяжёлыми, трудно справляться с инерцией ударов, не улетая вслед за оружием. «Антимагия есть, антифизику не завезли», — использовал я старую шутку. «Ха-ха. Давно уже не смешно». Я начал выполнять связки скоростных ударов, скашивая траву как бритвой. Внутри было пусто. Кажется, я наконец перегорел, эмоции выцветали. Потому и решил вернуться, посмотреть на то место, где был вначале. Трупы муравьёв, замершие во времени после моего ухода, наверное, покажутся мне сейчас обыкновенными, настоящими муравьями. Близился самый обычный полдень. И тут я всем естеством... Ощутил что-то новое. С моих плеч словно свалился камень, вес которого я привык не замечать. Интересно, раньше никогда подобного не чувствовал. Что случилось? Если здесь кто-то есть, покажись. Я стал оглядываться. Вернулся к вертолёту, собираясь взобраться на него и всё хорошенько осмотреть. Сорвал наушники, в которых продолжалась предсказуемая история, и услышал шипение скрипы и голоса. Вертолетная рация была включена, и из нее доносились переговоры. Сердце пропустило удар. Я замер, словно статуя, не в силах поверить. Искал подвох и не мог найти. Я ощущал, как подрагиваю. Руки похолодели, как при серьезной ране. Надоевший мир оживал и обещал мне новую жизнь. Люди вернулись.